Глава 4. Белый сгусток пламени, видимый во всех диапазонах от обычного спектра зрения до каждого астрального слоя, пролетел вдоль линии атаки и, врезавшись в голограмму волколака, просто развеял ее структуру. Если учесть, что обычный огненный шар, запущенный мной мгновением ранее, просто прошел ее насквозь, а в месте попадания отразился условный урон, Эффект подгонки плетения с помощью дешифратора Рудазова превзошел все мои ожидания. «Круто!» — искренне восхитился я. «А ведь это всего лишь первоуровневое плетение, а результат как у третьего уровня. Как такое возможно?» — повернулся я к Павлу Альбертовичу. Тот поправил очки и гордо приосанился. «Все просто, молодой человек. Все дело в наполнении плетения профильной энергией». Конечно, обычную структуру огненного шара так не наполнишь. Точнее, он просто не сработает. Если так сделать, энергии огня-то не будет. Оплетение хоть и универсальное, но только тем, что само забирает необходимый тип из общего потока оболочки. А если его нет, то и результата нет. Но здесь вы сами видите. Вы уже достигли восьмого уровня. А мы давно доказали, да и я вам такое на лекции говорил что энергия более высоких уровней гораздо качественней. В профильных плетениях ее тратятся меньше, сила у плетений выше, да и скорость создания растет. Да, это уравнивается тем, что работа с другими энергиями ухудшается. Но, как видите, мой дешифратор позволяет обойти этот запрет. Здорово! Снова искренне восхитился я результатом работы учителя. Теперь еще все свои плетения так перевести – «Только на более серьезном полигоне», — тут же вмешался Рудазов, «а то вы не только лишите Ивана Викторовича личного полигона, но и сам дом вполне можете разрушить. Ну, хоть те, что начальных уровней, изменить тоже неплохо будет. Как можно более беспечно, пожал я плечами. Но такая отсрочка меня все же расстроила. Я-то прямо сейчас хотел увидеть, насколько сильнее это меня сделает». И тогда я таким беспомощным не буду, как в той битве с Болотовым. Как назовете новое плетение? Убедившись, что я и впрямь не собираюсь рисковать, деловито спросил мужчина. Новое? Не понял я его мыслей. Ну да, пожал он плечами. Структура-то у плетения изменилась, как и сам тип энергии, что его активирует. Оно уже не является универсальным, так что и просто энергией оболочки ее не наполнишь. Но я-то наполнил. Непонимающе посмотрел я на него. «Не перебивайте, пожалуйста, и все поймете», – поморщился Рудазов. «В вашем же случае все просто. В вашей оболочке уже большая часть энергии астральная, чем и питается новое плетение. Причем качество этой энергии очень высоко, что и позволяет вам не напрягаться на выделение из энергии оболочки необходимого типа. Я, например, так не смогу. У меня основной тип – вода». — Понял. А как? — хотел я спросить у Павла Альбертовича, как назвать новое плетение. Как сам увидел запрос от астральной системы. Вами использован неизвестный ранее тип плетения. Желаете его зарегистрировать? Подтвердив свое желание, я увидел следующую надпись, слегка меня удивившую, а заодно подсказавшую, насколько я, оказывается, до сих пор доверчив. Добавить новое плетение в общую базу данных или ограничить к нему доступ? На мой вопрос об этом Рудазов пояснил, что так как система международная, а секреты свои все же люди любят держать при себе, то и была добавлена функция ограничения распространения новых знаний. Уж насколько надежная, Рудазов сказать затруднялся, но пока ничего негативного об этой форме хранения данных не слышал. Ограничить. Выберите ячейку хранения. Личное хранилище. Не создано. Дальше шел список известных хранилищ, из которых я выбрал хранилище гильдии наемников, и только после этого я наконец смог ввести название нового плетения «Астральный огонь первого уровня». Дальше мы уже с Павлом Альбертовичем последовательно прошлись по всем плетениям первого ранга, которые я также добавлял в данные гильдии, чтобы хоть так отблагодарить Ивана за помощь и именно мою кандидатуру для опыта Фрудазова. Как и предсказывал учитель, почти все измененные плетения были похожи на своих родителей лишь отдаленно. Хотя и он был удивлен, что уже на первом уровне это отличие стало столь явным. Мужчина рассчитывал на такой эффект только уровня с третьего-четвертого. Выбрались с полигона мы только часа через три. Уставшие, но довольны плодотворным проведенным временем. Павел Альбертович тут же убежал в гильдию. У него еще оставались там обязанности по доп. обучению. А из-за меня он и так уже опаздывал. А я пошел на кухню. Восполнить силы, да и тот самый настой из синеглазки выпить. Эффект от супа прошел уже минут пять как. И следовало поспешить убрать негативные последствия. На кухне, кроме Оксаны и Ивана, уже была и Оля с маленьким Андреем, который увлеченно в лицах рассказывал, как уделал Кольку. И тут я как ударил. Прямо в яблочко попал, — показал он свой правый кулак. «Так сложно было?» — спросил я с интересом, заодно привлекая к себе внимание. «Конечно, она же качается!» — убежденно качнул головой пацан. Оксана, увидев меня и мое состояние, тут же подхватилась и налила мне необходимый настой. «Кто качается?» — не понял я мальчугана. «Груша! Кто же еще?» — пожал он плечами. Дальнейший расспрос показал, что пацаны увлеклись старым видео с тренировками боксеров и решили отработать удар по маленькой груше капле что подвешивается под потолок. Вот только учитывая их рост, подвешенная груша раскачивалась на довольно длинной веревке, в отличие от изначального варианта, и попасть по ней повторно было той еще проблемой. В этом и заключался спор двух друзей, кто точнее и сильнее попадет по груше второй раз. «А где Лида?» – спросил я, когда ребенок убежал к себе в комнату, а свою девочку я так и не увидел. «У бабушки осталось», – ответила Оля. «Андрей», – тут она строго посмотрела на меня. «Я понимаю, что Лиду ты любишь, но ее поведение сегодня было недопустимым, и я хочу, чтобы ты помог мне донести эту мысль до нее. Она, конечно, сказала, что все поняла и так поступать не будет, но она и раньше мне так говорила». Тут она вздохнула. Было видно, как ей тяжело говорить о поведении дочки. Короче, поговори завтра с ней и будь построже. Это для ее же блага Хорошо, хмуро кивнул я. Быть строгим с Лидой не хотелось, но Олю я понимал. Тут она полностью права. У меня комната в общаге еще осталась, перевел я тему, повернувшись к Ивану. Да, но предлагаю сегодня вам переночевать у нас. Почему? Удивился я. «Бюрократия!» – пожал тот плечами. «Помнишь же, что и сам заселился не без приключений. Да и Оксане все равно завтрак князеву нужно. Вот сразу все и решит там, пока будешь знакомиться со своими товарищами по рейду». Сама девушка во время разговора сидела мышкой, только цвет волос выдавал ее волнение и смущение. Непривычно вот так ей было при Иване. Как я понимаю, для нее он один из авторитетов, на ком держится власть». И видеть, и запросто общаться с ним для Оксаны примерно то же самое, как в мое время обычному человеку вдруг оказаться в доме губернатора или какого-нибудь министра, причем в домашней обстановке. И если с Олей она вроде сошлась, та намного ее старше, женщина, да и не так известна, как Иван, но в присутствии друга старалась пока больше молчать. «Ну, хорошо. Быть гостем мне тоже не хотелось». Но и отказывать другу от такой мелочи я не видел смысла. «Тебе, кстати, звонили», — вдруг заявил Сдобин. «А ведь точно! Я свой передатчик на столе оставил, когда на улицу выходил». «Кто?» — спросил я, забирая ценный аппарат. «Это не старые телефоны», — хмыкнул Иван. «Определитель на ауру настроен, и узнать звонящего может только владелец». «А, ну да», — кивнул я. В передатчике действительно остался небольшой астральный маячок. Но он сейчас позволял только перезвонить абоненту, а не определить его, что я и сделал. Охотник? Освободился?» — раздался равнодушный голос, а в голове у меня предстал образ желтой металлической брони. «Ахметов». «Да». «По какому вопросу?» — насторожился я. «Если он по поводу рейда, то это и завтра можно было обсудить, когда все соберутся». «Ты помнишь мое предложение?» Как я и опасался, заговорил князь о другом. «Да. Что решил?» Вот вроде и безэмоционально он спросил. А у меня уже холодок, похоже, пошел. «Не по телефону», — решил я перенести разговор. «Ты не один?» «Да». «Хорошо. Завтра я приеду пораньше. Встретимся у ворот гильдии». После чего, не прощаясь, оборвал разговор. Дождавшись, пока я положу трубку, Иван вопросительно посмотрел на меня. «Какие-то проблемы? У тебя по ауре беспокойство видно» пояснил он свой вопрос. «Пойдем расскажу». Не стал я скрывать. В итоге с Иваном мы договорились, что я приму предложение Ахметова, вступив в секту, а во время рейда попытаюсь получше узнать про нее все. Утром первым делом я хотел пойти к Лидии Сергеевне, чтобы увидеть дочку, но дела не ждали. Оксана, поцеловав на прощание, побежала в офис Князева. Ольга уже увела Андрея в садик, а Иван ждал меня. Идти нам предстояло в одно и то же место, тем более не пешком, а на машине. Пока ехали, смотрел на окружающих, а для них ничего не изменилось. Приезжие рейдеры все так же спешили по своим делам в сторону выезда с безопасной территории по направлению к Москве. Местные деловито шли по улице, не особо обращая на них внимания. Пару раз встречался княжеский патруль, а вот в самой гильдии меня ждал сюрприз. О, охотник! так ты тоже с нами идешь». На входе в гильдию стоял и приветливо мне улыбался старый знакомый Тим.